Тяжёлые порядки крепостничества стали к этому времени постепенно забываться мужиками. И розга начала заметно многих тяготить. Членам комиссии удавалось слышать среди мужиков такие разговоры: лучше нас совсем от побоев отвести, побоями можно человека погубить. Пора совсем от розги освободить, или худого человека розгой не исправишь, а хорошего, пожалуй, испортишь. Одним словом, забитые твари начали понемногу оживать. В них пробуждалось сознание человеческого достоинства. В одной волости Бугурусланского уезда в 1872 году судья даже боялся приговаривать крестьян к телесному наказанию, так как иной злобы дом подожжет, до смерти и забьет. и шаг за шагом год от года волосные суды всё реже и реже назначали розгу. Но вот 12 июля 1889 года был учреждён институт земских начальников. На обязанности этих администраторов лежало утверждение всех приговоров о телесных наказаниях. Волосной суд имел право назначать до 20 ударов розг всем лицам, не изъятым от экзекуции. но решение, которым обвиняемый присужден к телесному наказанию, исполняется не иначе, как с разрешения земского начальника, который вправе заменить телесное наказание другим соответствующим взысканием по правилам, означенным в статье 41, то есть штраф до 30 рублей, независимо от ареста, и арест до 15 дней. Розгом могли подвергнуться только крестьяне от 10 до 60 лет мужского пола, не окончившие никакого училища, избавляющие от телесных наказаний, не служившие в солдатах, не получившие никаких знаков отличия, не служившие в деревне в каких-либо общественных должностях, не бывшие лесными сторожами и не страдавшие тяжкими болезнями. При этом надо заметить, что до 14 лет таких крестьян наказывали сами родители, а до 17 лет им могли дать не более 10 ударов. Наказанный розгами лишается права в будущем быть выбранным на какую-нибудь должность.